Андрей Ливонович Шляхов Главная бабушка Советского Союза Читает Наталья Волохина Невымученных мук, невыгроженных гроз Так много позади, и тяжек сердце стук Оранжевый закат, лианами оброс невыкорченных мук Оранжевый закат, ты мой давнишний друг Игорь Северянин. Ронда оранжевого заката. От автора. Татьяну Ивановну Пельцер я впервые увидел на экране в четырехлетнем возрасте. Кажется, это был мой первый поход в кинотеатр. Или второй. Но точно один из первых, потому что это было событие с большой буквы. На детском десятичасовом сеансе показывали приключения желтого чемоданчика. Сейчас я задумываюсь, уж не это ли картина разбудила во мне подспудное желание стать врачом? Впрочем, дело не в этом. Увидев на экране бабушку, которая сначала была вполне обычной бабушкой, а потом наелась конфет, избавляющих от страха, и начала творить чудеса, я был поражен и очарован. И сейчас... Проходя по улицам Молодцова и летчика Бабушкина, а я по ним хожу довольно-таки часто, я всегда вспоминаю Татьяну Ивановну и приключения желтого чемоданчика. На крыше этого дома она лихо отплясывала, а вот здесь она не менее лихо подымалась по пожарной лестнице. Человека давно уже нет, а память живет. Немного позже я познакомился с Дарьей Семеновной из «Приключений Толи Клюквина», затем с «Фрэкенбок», которая, в отличие от мультяшной, выглядела не такой уж и вредной. Просто чувствовалось, что у этой женщины есть свои принципы, которыми она никогда и ни за что не поступится. Ну а дальше я просто сбился со счету. Но всякий раз, увидев на экране знакомое лицо, я радовался, потому что знал, сейчас будет нечто особенное. Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. Не в смысле роста, а в смысле таланта. У Татьяны Ивановны Пельцер все роли были большими. Пусть даже она и появлялась на экране всего на несколько минут. На сцене я видел Татьяну Ивановну в трех девушках в голубом, во встречах на сретинке и в поминальной молитве. На молитву, если честно, лучше было бы не ходить, потому что чувствовалось, что это прощальный спектакль великой актрисы. Было очень грустно, до слез. В моей домашней фильмотеке есть четыре десятка фильмов с участием Татьяны Пельцер и телевизионные версии всех спектаклей с ее участием, среди которых я больше всего люблю «Проснись и пой». Эта книга началась с одного единственного вопроса. Однажды я задумался о том, почему Слава пришла к Татьяне Ванне так поздно, ведь она же начинала свою актерскую карьеру еще до революции. В поисках ответа я неожиданно для самого себя увлекся настолько, что набрал материал для книги. За несколько лет материал успел отлежаться. Это непременно нужно, иначе книга получится сырой. Кое-что уточнилось, кое-что прояснилось. И, наконец, летом 2016 года я принялся за работу над книгой об одной из самых любимых моих актрис. Если что, то самых любимых актрис у меня всего две. Фаина Раневская и Татьяна Пельцер. Ороневской я уже писал, причем не раз. «Посмертная судьба! Не люблю я этого оксюмарона, но приходится употреблять. Знаменитых людей складывается по-разному. Одним история в лице современников-потомков воздает должное, другим не додает. Татьяне Пельцер история явно не додает того, что ей причитается. Надеюсь, что мой скромный труд немного улучшит положение». Во всяком случае, это первая полная биография великой актрисы, охватывающая всю ее жизнь, от рождения до последнего периода жизни. Я выражаю огромную признательность тем, кто помог мне пролить свет на темные пятна в биографии Татьяны Ивановны Пельцер. Любая биография, если это настоящая биография, труд коллективный. В одиночку можно писать сентиментальные романы, но не биографии. Что из этого получилось, судить вам, дорогие читатели, надеюсь, что чтение будет приятным.